Глава десятая. Шерлок Мориарти звучит как имя иностранца. Мориарти, кажется, это профессор из Холмса. Шерлок, кажется, имя Холмса. Этот детектив использует псевдоним, верно? Это похоже на то, как придумывают имя при создании аватара для игры. Возможно, он не иностранец. Я чувствую что-то от призрака в зеркале и подумав спрашиваю. Кто он? «Почему он хочет защищать меня?» В этот момент, благодаря способности собеседника общаться, мой страх значительно уменьшился. Я остался ассасином. Разве не нормально, что в этом мире существуют призраки? Не так уж сложно принять то, что противоречит здравому смыслу. Кроме того, я же не просто так что-то почувствовал в автобусе по дороге домой. Размытая женщина в маленькой шляпке в зеркале отвечает ровным голосом. «Кто-то хочет причинить тебе вред!» Она не сказала мне, кто такой Шерлок Мориарти. Почему она хочет защищать меня? Похоже, это секрет. Что такого нельзя сказать? В моей голове проносятся множество мыслей. Внезапно я думаю об одной возможности его палевую. Этот культ хочет причинить мне вред? Шерлок Мориарти — их заклятый враг? Это имеет смысл. Иначе я бы не поверил, что кто-то без причины пришлёт призрака женщину, чтобы защищать меня, если только это не полиция, которая служит народу. Призрак-женщина в зеркале замолкает на две секунды, а затем незаметно кивает. Можно и так сказать. В этот момент я чувствую два уловимые изменения в её глазах, но не могу понять, какие эмоции в них содержатся. При нормальных обстоятельствах человек без какой-либо подготовки так или иначе выражал бы свои эмоции в глазах. Это помогло бы мне понять его отношение. Но сущность прямо передо мной — призрак. Более того, то, что можно различить в глазах большую часть времени, это более интенсивные колебания эмоций или нескрываемая эмоции. Призрак женщина в зеркале не только размыта, но и покрыта мозаикой. Кроме того, её эмоции очень слабые, почти как будто она бесчувственная. Поразмыслив немного, я спрашиваю: "Кто из окружающих меня людей принадлежит к злому культу?" Женщина-призрак в чёрном платье открывает рот. "Они", и её голос становится всё более неземным. Всё слабее и слабее. После этого на поверхности зеркала появляется тонкий слой снега, как на старом телевизоре, у которого плохой приём. Призрак женщины исчезает среди помех. «А что случилось? Я больше не боюсь призраков. Так почему же призрак исчёз?» «Снова что-то случилось?» Я настороженно оглядываюсь по сторонам, но всё нормально. Когда я оглядываюсь назад, зеркало уже вернулось в своё первоначальное состояние, отражая моё испуганное и пустое лицо. Всплеск, вода из крана льётся непрерывно, неосознанно я хватаю мокрое полотенце и умываюсь. Ничего не изменилось. В то же время я не чувствую ничего необычного. Да, что бы ни случилось, мне всё равно нужно почистить зубы. Я заставляю себя сохранять спокойствие, раз уж всё так, чего беспокоиться. Почистив зубы и вытерев рот, я возвращаюсь в свою комнату. Как только я захожу, то испытываю неописуемое чувство. Мой взгляд прикован к моему телефону, который я положил на компьютерный стол. Кажется, он является источником всех аномалий. Инстинктивно я бросаюсь к нему, желая выбросить телефон в окно, чтобы он был подальше от меня. Однако он очень дорогой. Я недавно его поменял. Я не знаю, если в нём какая-то неисправность. Я уже ассасин, и меня защищает призрак женщина. Чего бояться? Я успокаиваю себя, подхожу, беру телефон и прикладываю к нему палец. Разблокировав экран, я первым делом вижу сообщение. Сплю с трупами, добавила вас. В следующую секунду мой телефон внезапно темнеет, и свет вокруг меня, кажется, притягивается этой безданной ямой. Всё погружается в кромешную тьму. Прежде чем я успеваю среагировать, тусклый свет на моём телефоне рябит, открывая полупрозрачное лицо без глаз, носа и рта. «В твоей комнате призрак!» Рот на лице открывается и закрывается, показывая длинный ярко-красный язык, на кончике языка пять тонких пальцев, а по бокам — ряды острых зубов неправильной формы. Не говорите мне, что вы тоже одна из них. У меня возникает желание дать такой ответ, но я сдерживаюсь. Вспоминая сообщение, которое только что прочитал, я спрашиваю слегка дрожащим голосом. «Мадам д Впечатляет!» «Она и правда медиума может управлять призраками». «Да, я уже наложила некоторые первоначальные ограничения через посланника. Этот призрак не будет беспокоить тебя сегодня ночью, и у меня не будет возможности высосать тебя до сухая». полупрозрачное лицо покачнулось. «Я лично приду завтра утром, чтобы разобраться с этим. Дай мне адрес». «Завтра утром? Мне нужно работать. Я оказываюсь перед дилеммой. Генеральный директор Хуан хочет, чтобы я забрал вип-персону из аэропорта». «Если я подведу, то потеряю работу». «Работа? Твой начальник красивый?» спрашивает мадам Д через полупрозрачное лицо. «Он мужчина». Указываю я на правду. «Тебе нравятся мужчины?» Без паузы спрашивает мадам Д. «Как такое возможно?» С раздражением и смехом отрицаю я. «Раз так, почему ты всё ещё думаешь о работе, хотя тебя преследуют призраки? Или, может быть, у тебя есть коллега-женщина, в которую ты влюблён?» «Ты не можешь пропустить ни дня, чтобы не увидеть ее?» Насмехается мадам Д. «Может быть, потому что я беден? Если я не буду работать, то будет обо мне заботиться». У меня гнетущее чувство, что мадам Д сбивает меня с толку, а разговор полон логических ошибок. Хотя у меня есть кое-какие сбережения, их немного, и мне нужно заплатить за экзорцизм. Конечно, я настроен на работу, потому что призрак женщины не проявила никакой злобы. прозрачное лицо мадам Д открывает рот и говорит. «А как насчёт твоей семьи?» «Они не очень обеспечены». «Откровенно отвечаю я». «А как твоя внешность?» «Мадам да задаёт ещё один странный вопрос». «Средняя. Я чувствую себя потерянным». «Рост? Чуть больше метр семьдесят». «Крепкий? Обычный». «Какой размер?» «А? Какой размер твоей штуки? Эй!» «Дело вот в чём. Я могу предложить тебе подработку». Другая сторона состоит из богатых и праздных зрелых дам, они очень ценят молодых людей. Они готовы оказать необходимую помощь и стать друзьями с взаимной выгодой. Тораторит полупрозрачное лицо. Хочешь подумать об этом? Тётя, я что, должен отказаться от своей тяжёлой работы? Я примерно понимаю, о чём говорит собеседница. Главное, чтобы ты понял. Полупрозрачное ужасающее лицо издаёт подозрительный смех. Я не планирую этого делать. Без колебаний говорю я. «У меня есть принципы». Мадам Дэнни зацикливается на этой теме и вместо этого говорит. «Тогда когда ты -то закончишь работу завтра? Давай назначим встречу». «В девять вечера». «Я учитываю возможность сверхурочной работы». «Хорошо. Дай мне адрес. Я свяжусь с тобой по QQ, когда придёт время». Полупрозрачное лицо мадам Дэйзи Вайт. Необычайное поведение этой дамы выходит за пределы моих знаний, поэтому я больше не сомневаюсь в её способностях, я тут же даю и адрес и спрашиваю «Э, сколько это будет стоить базовая стоимость 20000 юаней цена может быть выше в зависимости от сложности и если ты не можешь себе этого позволить можешь смотреть подработку мадам ты довольно прямолинейно я вспоминаю о своих сбережениях и чувствую прилив боли. какова максимальная цена почему бы мне просто не забыть об этом кроме того призрак женщина похоже не имеют никаких злых намерений «Максимальная цена — 50 тысяч юаней». Спокойно говорит мадам Д. «50 тысяч? Всего 50 тысяч?» Я удивлён. Полупрозрачное лицо фуркает. «Я отказываюсь от задания стоимость которых превышает 50 тысяч. Деньги — это хорошо, но нужно быть живым, чтобы их тратить». «Хорошо. Я вижу себя на грани банкротства». «Кстати, дам тебе документ. Ты можешь скачать его и прочитать о том, как ладить с призраками» прозрачное лицо медленно уходит обратно в телефон. Затем я вижу, как с плюс трупами присылает мне торрент-файл. Я открываю его и понимаю, что в нём несколько видео, они довольно большого размера и называются 1, 2 и 3. в Ввиду серьёзности вопроса, я не колеблюсь, включая компьютер, чтобы скачать их. Пока начинается загрузка, я играю в игры, чтобы скоротать время. Через некоторое время загрузка завершается, я открываю видеофайл с названием «1», Всего через несколько секунд передо мной появляется заголовок «Китайская история о призраках». Я... На стеклянном окне появляется размытый женский призрак в длинном чёрном платье, она одной рукой держится за щёку и молча смотрит на экран компьютера.